В поисках Третьего Завета В этой встрече с человеком, претендующим на то, чтобы стать автором Третьего Завета, в наиболее яркой форме проявилось то, что заметно и в остальных религиозных новаторах. Они берутся обновлять то, с чем сами знакомы весьма поверхностно. Иногда они просто не знают Библии и православия. Например, вице-президент Международного центра Рерихов Шапошникова путает Евангелие и апостольские послания, цитируя последнее так «Евангелие, послание к галатам». «Смотри, Шапошникова, новое планетарное мышление и Россия». «Мы не переросли Евангелие, а выпали из колыбели Евангелия и, сильно ударившись головой, возомнили, что переросли Евангелие». Иногда намеренно искажают и то, и другое. Иногда же они не по своей воле пользуются антиправославными карикатурами, которые в их сознании вложил кто-то другой, инерция атеистического или сектантского воспитания, пресса, мода и тому подобное. В последнем случае разговор с таким реформатором может напомнить знаменитую беседу еще в прошлом веке, произошедшую между священником и атеистом. При случайном знакомстве Невер с некоторым опломбом продекламировал свое свободомыслие. «А знаете, батюшка, вы, может, будете поражены, но я не верю в Бога?» «Что ж, — спокойно ответил священник, — я тоже!» И затем пояснил поверженному в недоумении собеседнику. «Видите ли, я тоже не верю в такого Бога, в которого не верите вы!» Я не верю в бородатого старика с дурным характером, которого вы себе представляете при слышании слова «Бог». Бог, которому я служу, и которого проповедует моя церковь другой. Это евангельский Бог любви. Вы просто не ознакомились всерьез с учением нашей церкви, и потому, не зная истинный образ Бога, отвергаете ложную карикатуру на Него, и в этом вы правы». Ошибка того атеиста была в том, что он вместо образа Бога любви, вместо Христа составил в своем сознании образ полицейского надсмотрщика. Ошибка тех людей, которые намерены дополнить Евангелие, состоит в том, что они вместо образа Бога любви тоже поставили некоего самодельного идола, на этот раз назвав его великим учителем. Если Христос всего лишь учитель и проповедник первого века – то при всем уважении к Нему вполне естественно дополнить Его проповеди, исходя из опыта, накопленного человечеством за последующие двадцать столетий. Знания могут расширяться. Но можно ли сказать, что за эти века мы научились любить сильнее, чем Христос? Если бы Христос рассказывал людям о Божьей любви, можно было бы надеяться на появление других проповедников – которые могли бы о том же предмете говорить не менее талантливо, но при этом беря примеры для своих притч из современного быта. Но Христос не рассказывал о любви Бога так, как рассказывают о чем-то объективно внеположном, внешнем, отличном от самого рассказчика. Он не говорил о Боге так, как мы говорим о другом человеке и об особенностях его характера. Он явил эту любовь Божию. Во Христе Бог не рассказал о себе, «Отдал себя людям». И значит, того, кто дерзнет превзойти Христа, можно и нужно встретить простым вопросом, а точно ли твоя любовь превзошла любовь Христову? Не твое красноречие интересует меня. Ты поясни, что не смогла исполнить жертва Христова, и как же именно недостаток этой жертвы ты собираешься восполнить своими речами? Ты уверен, что Бог что-то утаил?» что то не даровал нам в жертве своего сына, и что теперь эту утаенную энергию Божией любви Бог дарует нам, воплотившись в тебя? Хорошо, до креста ты еще не дошел. Но даже в своей теории, в своем богословствовании, чем же ты превзошел опыт христианского постижения тайны Христовой любви? Ты намерен обогатить христианское богословие опытом, накопленным иными традициями, и дать новое, несредневековое религиозное мышление. Ты считаешь, что завет, некогда названный новым, уже обветшал. Ты говоришь, что с ветхим заветом люди жили менее 15 веков, а с новым уже 20, и задаешь вопрос, который кажется тебе риторическим, на пороге третьего тысячелетия –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 1 июля 1995 года, сообщила, что на территории России, как утверждают статистики, действует сегодня около 300 тысяч народных целителей, ясновидящих магов и астрологов. 300 тысяч святых и пророков. Спустя всего пять лет после отмены в России государственного безбожия уже на каждые 350 человек приходится один богоизбранный чудотворец.